Глава 8. Сергей и Талис сидели в кают-компании, пригорюнившись, если так можно сказать. Если Светлов горевал об умерших людях в экипажах кораблей, то Талис особо не беспокоился об умерших Джао. «Хватит печалиться, командующий! Нужно думать об оставшихся и о себе!» Циничные слова Талиса несли реальность. Так складывалась ситуация. Генераторы вырабатывали все меньше излучения. Когда они прекратят его вырабатывать совсем, Наступит их очередь умирать. Для вас, Джао, цивилизации и населения всего лишь исполнители вашего замысла. Но ты прав. Нужно думать о живых, наши жизни повисли на волоске. Какие предложения? Предложений нет. Все усилия реанимировать генераторы излучений к успеху не привели. Оно и понятно. Тут другая физика пространства. Посмотри вибрацию субатомных частиц она совершенно иная. Отсюда и все проблемы. Мы пытались приспособиться, но наши усилия разбились о реальность. Эта вселенная организована по-другому и пытается нас переделать на свой лад. От этого мы умираем. Биологические члены экипажа умерли быстрее. Следующие на очереди мы. Физику пространства изменить нам не под силу. Одна надежда – выбраться отсюда. Кто бы спорил? Как? Давай попытаемся сделать зал установками «Последний вздох» на минимальном расстоянии друг от друга, сконцентрировав энергию в одной точке. Отличная идея. Почему нет? Может получиться. Давай попробуем. Как там у вас говорят? Попытка не пытка. Есть такая народная мудрость. Времени нет. Давай рассчитаем точку и дистанцию стрельбы и начнем эксперимент. Да что тут рассчитывать, Светлов? Дистанция – несколько сотен метров. Устанавливаем точку произвольно. «Вот здесь. Ставим туда корабль с информацией и синхронно стреляем». «Стоп, Талис. А корабль-то зачем?» «Ну ты даешь». «Как зачем? Чтобы узнать, сработал наш замысел или нет. Если корабль исчезнет, значит сработал. А там кто-нибудь подберет наш корабль и узнает, что мы здесь и ждем помощи». «Идея хорошая и может сработать. Так, может поместим туда экипаж сборный? Часть твои, часть мои?» «Можно». А если погибнет? Вполне может быть. Ладно, давай автоматический. Только нужно настроить маячки на максимальную мощность, чтобы сигнал СОС транслировался в постоянном режиме. Если энергия пропадет при переходе, то не будет никакой трансляции. Можно установить солнечные батареи. Атавизм, конечно, но вариантов нет. Приняв решение, приступили к подготовке эксперимента. Через несколько суток подготовились. Флоты стояли на исходных позициях, изготовившись к стрельбе. Талис готов? Готов. Выстрел должен быть синхронным, чтобы сфокусировать излучение на корабле. Согласен. Нужно синхронизировать боевые системы и совершить выстрел по автоматической команде. Оптимально. Я вот что подумал, Светлов. Корабль слишком большая мишень. Может не сработать. Давай лучше попробуем отправить модуль с информацией. Светлов согласился. Осталось определить, Чей будет модуль там, в родной вселенной, это важно. Хорошо, два самых маленьких модуля для связи с нашими цивилизациями. Если сигнал примут и получат информацию, то шанс на спасение появится. Хорошо бы они там объединили свои усилия. Вряд ли объединят, ты знаешь обстановку. Верно, нам надо вернуться и закончить противостояние. Вселенная большая, всем места хватит. Почему тебе раньше такие мысли не пришли? Тогда, когда ты напал на нашу планету, собрав все силы, что у тебя были. Другое время, другое понимание. Теперь все изменилось. Подготовили модули, установили в нужную точку и приготовились к эксперименту. Запрограммировали автоматику на трехминутную готовность и замерли в ожидании результата. Три минуты прошло, они наблюдали за модулями, те лишь едва заметно исказились, и все, больше ничего не произошло. Но уже это можно считать огромным прорывом. Значит, путь назад имелся. Приборы показали, что пространство среагировало, но чего-то не хватило, эмоционально поделился Талис. Чего? Как думаешь? Не знаю. Может быть, стоит попробовать на разных режимах и дистанции? Хорошая мысль. Давай попробуем. Стали пробовать. Результата – ноль. Разочарование овладевало сознанием. Талис готовился сдаться и признать, что вряд ли получится открыть портал. По сути, и Светлов терял уверенность и надежды выбраться отсюда, но не сдавался, тратя ресурс и меняя физические константы выстрелов. Второй месяц продолжался эксперимент, перепробовали все, в конце концов взяли модули в окружность и с минимального расстояния произвели выстрел. Модули пошли волнами, пространство вздрогнуло и слегка задрожало, готовясь свернуться. Но, увы, не свернулась. Видимо, не хватало мощности. Есть только один вариант увеличить мощность. Создать сферу из кораблей, в центре, модули и произвести синхронный выстрел. На мой взгляд, если не сработает, то нужно решать вопросы здесь и обустраиваться тоже здесь. Хорошо, давай попробуем. А вдруг? Уверенность в голосе Светлова отсутствовала. Он уже ни во что не верил. Существовала опасность, что вместе с модулем может затянуть и какую-то часть кораблей. Они даже не рассматривали такую возможность, если затянет, то слава богу. Экипажи вернутся в свою вселенную, лучшего и желать нельзя. Подготовили сферу из кораблей, задействовали все корабли, которые были, установили модули по центру и приготовились к стрельбе. Синхронизировать такое количество установок непросто, По сути, невозможно. Расхождения по времени выстрела будут составлять от зептосекунды до десятой доли секунды. Установили таймер автоматической системы, запускающей все установки на пять секунд. Пять секунд отделяли флоты и экипажи от последней надежды вернуться домой или хотя бы сообщить, что они живы и находятся в другом измерении или вселенной. Последняя секунда упала в вечность бесшумно, но ощутимо для всех. Взгляды безотрывно следили за модулями в центре. Прошла одна, две секунды, три секунды. Становилось понятно. Все зря. Не сработало. Напряжение отпускало. Разочарование накатывалось волной. И тут началось. Пространство пошло волнами, как цунами. Потом разорвалось. Покрылась клочьями тьмы, которая проваливалась в воронку вместе с модулями. Гравитация скакнула с такой скоростью, что экипажи кораблей не смогли отреагировать и отойти от воронки. Да они не хотели отходить. Корабли разбросало и стало затягивать в пасть аномалии. Они исчезали в ней один за другим. Им удалось разбудить в этой вселенной демона. И он начал бушевать, выбрасывая инородные тела из своего сектора ответственности, очищая пространство. Постепенно образовалось нечто сравнимое с тем, что было в звездной системе ОРОА. Аномалия засосала своей неимоверной гравитацией все, что находилось поблизости, но при этом ни одного кванта местного вещества захвачено не было. Как только инородная материя закончилась, аномалия постепенно ослабла и схлопнулась. По сути, портал закрылся. Но местный демон выбросил только части народной материи, которая в огромном количестве поступала в другой точке пространства. Ее количество становилось критическим для местной физики и начинали включаться защитные механизмы Вселенных. Сергей видел результаты последнего эксперимента и даже успел обрадоваться, модули исчезли. «Все получилось!» – радостно забилась мысль, Но дальнейшие события остудили его радость. Аномалия резко выросла и стала затягивать в себя окружающие ее корабли. Светлов связался с Талисом. «Ну вот, получилось! Не стоит сопротивляться! Летим в аномалию! Теперь мы знаем! Это портал! Ты оказался прав! Твоя идея сработала!» Ответ прозвучал на пределе слышимости. «До встречи в новой вселенной!» «Странно!» – подумал Сергей. «Почему в новой, а не дома?» Додумать мысль не смог. Сознание вдруг сжалось в точку и отключилось. Вернее, его отключили специальные предохранители. Корабли выбросило в обычное пространство полное звезд, жизни и излучения. Корабли плыли в пространстве как призраки, совершенно обесточенные. Энергетические установки не работали. Всю энергию высосала аномалия, которая забросила их сюда. Опасность миновала. Датчик сработал и замкнул систему на источники питания организма, И Светлов открыл глаза, осмотрелся. Вокруг члены экипажа в разных состояниях. Ушло несколько секунд, чтобы осознать и вспомнить, что произошло. Вспомнил и посмотрел на корабельное время. Часы показывали 10 часов с момента ухода в портал. Состояние оставляло желать лучшего. Посмотрел на индикатор зарядки корабельных батарей на нуле. Силовая установка бездействовала. Предстояло выяснить, что с ней произошло. Связь не работала, сканер еле действовал и... О боже! Показывал нормальный космос, в котором горели звезды, туманности и свет. Много света. Ничего лучше этого пейзажа Светлов не видел в жизни. Для того, чтобы это понять, нужно было побывать там, где ничего нет. Неужели мы вернулись? – подумалось ему. Судя по пейзажу за бортом, да, надо связаться с кем-нибудь. Увы, связь не работала. Да и сам он едва шевелился. Попробовал привести в чувство своего заместителя, операторов не получилось. Они находились в отключке. Пошел в кают-компанию, выпил чая, что-то съел и появилась энергия. Так работал организм, раскладывая материю на энергию. Теперь нужно посмотреть, что с излучателями. Как и предполагал, они не работали. Катаклизм высосал всю энергию и отключил даже силовые установки. Надо их запустить. Внезапно загорелся свет. Мигнул пару раз, И заработал стабильно. Внутри корабля защёлкали реле, послышалось гудение генераторов. Звездолет пробуждался от сна. Светлов вернулся в рубку. Ситуация разительно изменилась. Экипаж приходил в себя и тестировал системы корабля. «Что произошло?» – задался вопросом Сергей. Ответ очевиден. Действительно, энергия пропала на кораблях, но рабочее тело в энергетических установках осталось, и вот теперь под его воздействием реанимировалась силовая установка – которая запитывала всю инфраструктуру корабля. Светлов бросил взгляд на генераторы излучения, и, о чудо, они заработали! Значит, все в порядке. Еще поживем. Заместитель Светлова Курт Шольц уже командовал на своем месте. Сергей подошел к нему, положил руку на плечо. «Весь экипаж обедать. Пусть наберутся сил. Зазеркалье отобрало у нас много сил, но не сумело удержать». «Не уверен командующий. Я бы сказал по-другому». «Оно нас выбросило из своего мира, как и народное тело. Может и так, но не без нашего участия. Ладно, иди, подкрепись, я побуду в рубке, я уже чайку попел». Шольц поблагодарил и объявил экипажу всеобщий перерыв на обед. «Приказ есть приказ». Экипаж без особой охоты отправился принимать пищу, и когда обед подходил к концу, их было не узнать. Сергей, оставшись один, всматривался в панорамные экраны рубки. «Вселенная похожа на родную. Возможно, она и есть». Посмотрел на консоль связи, сенсоры показывали, что она в рабочем состоянии. Стал вызывать Талиса, надеясь, что он поблизости. Увы, ответа нет. Заработала сканирующая система. Сергей посмотрел, надеясь убедить засветки своего флота и, конечно, флота Талиса. Увы, вокруг никого. Дальность сканирования небольшая, силовая установка набрала всего 20% мощности. и Ее не хватало для связи на дальние расстояния. Пискнул сенсор навигации, показывая, что заработал. Пошло тестирование. Сергей переключился на него, ожидая, что вот сейчас узнает координаты, по которым их выбросило во вселенную, после чего свяжется с кем-нибудь и все мутарства закончатся. Он дома. Тестирование проходило не быстро вернулся посвежевший Шольц и его операторы, которые стали занимать свои места. Понимая, что неудобно стоять у монитора навигации, распорядился доложить, когда система загрузится и можно будет определить местоположение. Навигатор посмотрел на него, потом на обзорные экраны. проговорил. Вряд ли система выдаст что-нибудь дельное. Почему? Тут же все, как у нас, в нашей вселенной. Вы сами ответили на свой вопрос. Это не наша вселенная. Другие звезды, другой спектр. Космос другой. Прямо переполнен энергией. Конечно, эта вселенная лучше, чем та, в которой мы были. Но не наша. Вы уверены? Пока предположение. Как только заработает система навигации, предположение станет уверенностью. Диалог слышала вся смена в рубке. Наступила тишина. Взгляды сошлись на навигаторе. Тот степенно ждал, поглядывая на приборы. Минут через 15 сообщил. Система навигации готова к работе. Какова дальность охвата, учитывая, что у нас силовая установка только выходит на рабочий уровень? Сергей оттягивал тягостный или радостный момент, надеясь, что навигатору потребуется дополнительное время. Тот, конечно, понял. Энергии достаточно для полноценной работы. Загружаю звездные карты и реперные, то и реперные точки нашего звездного сектора. Звездные карты загружены. Запрашиваю наши координаты. За навигатором наблюдали, затаив дыхание. Прошло минут пять, и он констатировал. Командующий, координаты определить не удалось. Нет реперных точек и знакомых созвездий. Вариантов два. Первый. Мы вышли в своей вселенной, но очень далеко от нашего звездного сектора, Второй – малоутешительный. Это не наша вселенная. Оператор связи, попытайся связаться с кем-нибудь из нашей флотилии или флота Талиса. Слушаюсь, командующий. Главный инженер, займитесь маршевыми двигателями и силовой установкой. Он раздавал приказы направо и налево. Экипаж должен все время работать, а не раздумывать над превратностями бытия. Шуальц, активируйте научный модуль, пусть проведет анализ забортного пространства. Уже сделано, командующий, вот результаты. В сознании побежала колонка с данными, и конца ей не было. В конце резюме. Возраст Вселенной — 3 миллиарда лет. Он посмотрел на Шольца, тот слегка пожал плечами, торопиться не стоило. Звездолёт перенес несколько серьезных встрясок, системы могли давать сбои. «Что я так волнуюсь? Но другая Вселенная, молодая. Это же хорошо, можно спокойно жить еще очень долго. По крайней мере, лучше, чем было в прошлый раз. Стоп, что же получается?» Установка «Последний вздох» открывает порталы в другие вселенные? Очевидный факт. Мы во второй вселенной. Значит, весь флот здесь. Его нужно найти. Вот этим и займемся. Понимая, что сейчас нужно найти нужные слова, чтобы поддержать экипаж, решил выступить перед экипажем с обращением. Включил громкую связь и заговорил. «Друзья, сообщу вам потрясающую новость. Мы нашли способ путешествовать по вселенным». Мы научились открывать порталы между ними. Нам очень повезло стать первопроходцами. Будем изучать Вселенные. У нас для этого есть все необходимое. Звездолеты, генераторы излучения и желание открывать новое и познавать непознанное. Поздравляю вас. На пути к этому открытию мы потеряли своих товарищей. Светлая им память, мы их будем всегда помнить. Живем долго, можно сказать, вечно, и работы теперь у нас под стать жизни много. «Приводим корабль и себя в порядок и начинаем изучать новую вселенную. Оружейной палубе быть на чеку. Кто знает, что тут может быть и кто тут может быть? Стрелять только в крайнем случае и только по моему приказу». «Понял командующий», — ответил Порохов. «Наводим порядок и несем службу в соответствии с расписанием. Корабельный устав никто не отменял». Не сказать, что он успокоил экипаж, но выступил позитивно. Оставалась надежда вернуться в свою вселенную. Жизнь экипажа входила в обычную колею. Главное, все системы работали без боев, особенно генераторы излучения. Оператор связи докладывал по несколько раз на дню, что никто на связь не выходил, хотя он постоянно слал запросы на связь. Должны ответить, если живы. Сигналы проходят нормально, только если расстояния запредельные. Больше препятствий нет. Хотя по логике, должно выбросить всех в одной точке. Тут только одно объяснение. Пространственно-временное смещение могло разбросать корабли по Вселенной. Могло. А почему в первый раз не разбросало? Непонятно. Нужно заниматься изучением Вселенных и перемещением по ним. В прошлый раз порталы открывали случайно, а надо осознанно, и тогда, когда нам нужно. Раньше стреляли, открывали порталы, отправляя врага неизвестно куда. Теперь появилась возможность с ними встретиться. Открывали порталы, сами того не зная, очень долго, с момента изобретения установки. Что интересно, поняли это только сейчас, а там, в нашей вселенной, еще ничего не знают. Шольц и капитан смотрели на него, но не отвлекали от анализа. Наконец он поделился своими размышлениями и выводами. Те согласились, что ситуация очень неопределенная. «Думаю, в этой вселенной никого нет из наших, кроме тех, кто с нами был». Почему так думаешь, Прохоров? Затраты энергии разные. Думаю, чем больше энергии, тем дальше заброс по вселенным. Чем меньше, тем ближе. Возможно, ты прав. Понять, что значит ближе и что значит дальше, пока невозможно. Нет опыта путешествия по вселенным, нет навигационных карт. Последний раз мы затратили мизер энергии и еле выбрались. Верно, значит, мы где-то рядом с той темной вселенной. Утверждение риторическое. Понятие «где-то рядом» по отношению к Вселенным очень смелое. Пока мы ничего не знаем точно, поэтому будем исходить из худшего. Командующий, предлагаю установиться и осмыслить произошедшее. Поэкспериментировать с вновь открывшимися возможностями. Верно мыслишь, капитан. Нужно во всем разобраться. Корабль подлатать и проверить. Протестировать системы. Навигатор. Приступить к составлению карты этого звездного скопления. Слушаюсь, командующий. Автоматические системы работают, карты скоро будут готовы. «Отлично, навигатор. Капитан, что ты там говорил насчет поэкспериментировать?» «Мы практически подошли к решению уравнения открытия порталов, даже на практике проверили. Правда, в экстремальных условиях. Предлагаю провести эксперимент, сделать выстрел и сразу отправить в метрику пространства-времени модуль». Шольц посмотрел на него, покачал головой и ответил. «Я тебе и так могу сказать результат. Мы этих экспериментов сколько провели?» «Много. Модуль исчезнет в портале и все». Куда он попадет, мы не знаем. И связи с ним не будет. Верно, Курт. Командующий, а чем здесь плохо? Хорошая вселенная. Можно жить. Давайте найдем планету подходящую и создадим колонию. Капитан, ты прям фонтанируешь идеями. Я уже думаю поставить тебя стратегом. Но мыслишь в правильном направлении. Не забывайте, нам нужно проверить, работает ли здесь пространственно-временная установка. Капитан связался с отсеком, где находилась установка, Операторы колдовали над ней самого перехода. На вопрос капитана ответить не могли. Пока система отключена. Как только силовая установка наберет 50% мощности от расчетной, попробуем запитать и протестировать. В целом ответ не фатальный. Оставалась надежда на быстрое передвижение по пространству. Оператор связи прервал разговор сообщением, что поймал канал одного из кораблей. «Откликнитесь! На связь вызывает капитан корабля Пытливый. Мы вышли в обычное пространство. Вокруг наших кораблей нет. Созвездия не определ. Навигация не...» р... Связь работала с перебоями. Хорошо, что она вообще заработала. Светлов посмотрел на Зама. «Фамилия капитана Пытливого». Тот задумался на секунду и отчеканил. «Родов Иван Никитич». «Родов!» — говорит командующий Светлов. «Все в порядке. Мы вышли в другую вселенную». Займитесь кораблем, и как только ваша силовая установка выйдет на проектную мощность, думаю, проблемы со связью пропадут. Как поняли, капитан. Паня, занимаюсь восстанов... Свеж... позже... Наконец, хоть один нашелся. Командующий, напомню, у нас не один корабль, а целый флот. Найдем. Оператор, как увеличить дальность связи? Вы только что сами сказали. Будет энергия, будет и связь. Понятно. Ждем. В целом ситуация гораздо лучше, чем в прошлой вселенной. Экипаж работал с усердием, перспективы осесть в этой вселенной радовали, но желание вернуться домой оставалось. В целом системы звездолета работали нормально, правда во многих услах требовался ремонт, который производили смешанные бригады из роботов и кипдига. Имелась одна проблема, которую можно решить только на базе. Одна из дюз маршевого двигателя деформирована, пришлось отключить. Поломка не фатальная, но неприятная. Команда главного механика трудилась в отсеке с силовой установкой. Экстренная остановка термоядерного синтеза не лучшим образом повлияла на ее узлы. Пришлось поменять часть охлаждающего контура и поставить новые питательные элементы. Установка вышла на 80% от проектной мощности, и все, больше энергии выдавать не хотела. Но это неплохо. Все системы заработали, генераторы излучения выдавали хорошую мощность, экипаж набрался сил и чувствовал себя хорошо. Операторы пространственной временной установки доложили Светлову, что протестировали все системы, пришлось заменить часть деталей, сгоревших во время перехода через портал. Установка готова к ходовым испытаниям. Доклад оператора порадовал, но торопиться не стоило. Куда лететь, непонятно. Вначале нужно осмотреться и выработать план действий. Капитан, что со связью? В порядке, работает на максимальную дальность. Он активировал на своем терминале общую связь со всем флотом и отдал приказ. Командующим эскадром и капитаном кораблей. Доложить обстановку. Приказ ушел в эфир, и Светлов с замиранием стал ждать ответа: Очень ответственный момент. Первым откликнулся, как и ожидалось, капитан Родов. Докладываю, командующий. Координаты местонахождения определить не могу. Провожу сканирование звездного сектора. Проведен полевой ремонт звездолета. Потерь среди личного состава нет. Силовая установка на 90% от максимальной. Жду указаний. Тут все понятно, эта связь ожидаемая, но Светлов ждал доклады других кораблей. Прошла минута, потом вторая, и неожиданно прорвало. Доклады посыпались один за другим. В отличие от Родова, задавались тысячи вопросов, на которые Светлов пока не давал ответа. Проведем промежуточный итог. На связь вышли все командующие и большая часть кораблей. Очень хороший результат. Теперь к делу. Смотрите, откуда капитаны кораблей ведут доклады. «Вы имеете в виду расстояние?» – предположил капитан Прохоров. «Именно. Разброс очень большой. Нужно воспользоваться этим обстоятельством для картографирования видимой части этой вселенной. Каждый корабль проведет картографирование своего звездного участка. Наша навигационная система впоследствии сравнит их и создаст общую звездную карту». «Гениально, командующий! Лезь ни к чему, Курт!» «Капитан, общую связь со всеми кораблями!» Как только она установилась, Светлов заговорил. «Приветствую экипажи кораблей флота и поздравляю с прибытием в новую вселенную». «Да, в новую. Вы не ошиблись. Нам удалось открыть портал, и вот мы здесь». «Корабли флота разбросало по вселенной, откликнулись не все, поэтому прошу вас сделать дополнительные вызовы. Вы находитесь дальше, и, возможно, кто-то откликнется». «Второе. Проведите полевой ремонт и тестирование кораблей. Знаю, силовые установки вырубила. Поменяйте рабочие стержни». и установки заработают. Как только они заработают и начнут подавать энергию на другие системы, активируются генераторы излучения, и так по всем системам. Когда энергия силовых установок достигнет 80%, доложите. Решим, что делать дальше. Протестируйте пространственно-временные установки, приготовьте к работе, но не используйте без приказа. Мы сейчас работаем над этой проблемой, скоро станет ясно, можно прыгать в этой вселенной или нет. Все вопросы потом, когда будет достаточно энергии. Светлов закончил и посмотрел на Курта, потом на Прохорова, посмотрел на голограмму сканера и заговорил. «Готовьтесь к ходовым испытаниям. Посмотрите, вот засветки кораблей. Мы несколько в стороне, прыгнем в центр, потом подтянутся остальные». Светлов волновался. Обстановка в Звездном секторе нормальная, но Вселенная чужая. Могло произойти всякое. Можно нарваться на воинственную цивилизацию. Да мало ли что. Нужно побыстрее изучить Вселенную. Часа через два капитан доложил, что силовая установка к ходовым испытаниям готова. Хорошо, старт через 30 минут. Обратный отчет. Есть обратный отчет. Экипажу по местам. Обратный отчет до старта 30 минут. Сразу мерно зазвучал метроном. Экипаж разбегался по отведенным местам. Вот и последняя секунда упала в вечность. Корабль стартовал, проверяя работу внутрисистемных двигателей. Потом поманеврировал, проверяя работу маневровых секций, лег на курс, набрал необходимую скорость и задействовал маршевые двигатели. Нехватка одного сопла, вышедшего из строя, чувствовалась, но до оптимальной скорости разогнались без проблем. Поступил доклад капитана. Командующий корабль готов к уходу в портал. Координаты введены в пространственно-временную установку. Открытие портала разрешаю. Сказал легко, а сам уставился на приборы и обзорные экраны. Импульс, инициирующий открытие портала, ушел по курсу, перед кораблем возник портал, по нему пробегала металлическая рябь, как будто его заполнял жидкий свинец. Такого в родной вселенной не наблюдалось, но изменить уже ничего нельзя. Звездолет не мог остановиться, если бы даже захотел, приличная скорость тащила вперед. Портал быстро увеличивался в размерах, корабль вошел в этот жидкий металл, по нему как будто прошел шелест. Видимо, обшивка с чем-то соприкоснулась. Экипаж вглядывался в обзорные экраны, надеясь увидеть знакомую картину танца и реальных энергий и постреливания разрядов, похожих на молнии. Увы, ничего этого не было. Сергей и все офицеры рубки напряглись, складывалось впечатление, что они остались на месте, приборы показали, что корабль прошел портал, а вокруг расстилался безбрежный космос. Крейсер рассекал его просторы на крейсерской скорости. «Не сработало?» — обреченно подумал Сергей, тяжело опускаясь в кресло. Курт и капитан вглядывались то в панорамные экраны, то в приборы. Тишину нарушил доклад навигатора. «Командующий, звездолет вышел точно по заданным координатам. Слова навигатора прозвучали, как гром среди ясного неба, как лучшая музыка, как лучшая новость». Не веря, все трое подошли к навигатору, так и есть. Бортовой навигатор показывал прибытие корабля по координатам. «Невероятно! Сколько мы затратили времени на переход?» «Десять секунд, командующий», — ответил навигатор. «Получается, что мы преодолели бездну пространства почти мгновенно?» — задался вопросом Курт. «Именно так! И нам не пришлось открывать портал на выход в обычный космос». «Если не считать времени на маневры и разгон, то да, фантастика!» Никогда бы не поверил, если бы не увидел сам. Капитан еще раз внимательно изучил приборы, сверяясь. Ошибки нет. Звездолет действительно находился по заданным координатам. Капитан, ложимся в дрейф. Сергей не понимал, как произошел скачок в пространстве. Они вошли в металлизированный портал и вышли уже по другим координатам. Так быстро преодолевать пространство еще не приходилось. Теперь преодолеваем. Судя по всему, физика этого пространства благосклонна к нам. Надо изучить эту вселенную и, может быть, остаться здесь? Ладно, в будущем будет видно. Поздравил экипаж и оператора пространственно-временной установки с успешным проведением ходовых испытаний. На будущее решил попробовать вход в портал на всех режимах. Капитан, обеспечьте общую связь с флотом. Прохоров еще до конца не отошел от такого быстрого перемещения в пространстве. Корабль приступил к торможению, чтобы лечь в дрейф. В космосе ничего мгновенно не делается. На все нужно время. Дал команду оператору связи. Тот доложил через некоторое время, что связь установлена. Светлов поднялся с кресла и торжественно заговорил. «Командующие эскадрами, капитаны кораблей и экипажи, сегодня знаменательный день. Мы провели испытания пространственно-временной установки на флагмане. Совершили прыжок по Вселенной на большое расстояние. В нашей Вселенной на это потребовалась бы неделя». «Здесь мы преодолели такое расстояние почти мгновенно, за 10 секунд». Далее он рассказал, как действует портал в условиях новой вселенной и дал координаты места сбора. Поинтересовался, нашелся ли кто-нибудь еще. Оказалось, да, на связь вышли оставшиеся корабли. Хорошие новости. Подняли настроение. Сергей попросил передать на эти корабли новости и координаты сбора. «Скоро здесь будет тесно», – проговорил капитан. «Отлично. Готовьте места дрейфа и сразу организуйте боевое охранение. Кто знает, какие здесь порядки и кто тут живет?» «Слушаюсь, командующий. Курт!» – перебил его Сергей. «Как думаешь, почему Талис не отвечает?» Курт не задумывался над этим вопросом, даже не знал, что ответить. Образовалась пауза, наконец он ответил. «Признаться, даже не думал. Скорее всего, вариантов два. Первый – он не хочет с нами общаться. И второй – Его забросило так далеко, что связи нет. Далеко забросило, говоришь? Как такое может быть? Он находился почти рядом. Как вариант, наши корабли тоже рядом находились. а Разброс колоссальный. Его флот находился на другой стороне сферы, когда мы генерировали открытие портала. Могло выбросить далеко. Вполне рабочая версия. Что касается не отвечает, вряд ли. Он понимает, вместе выжить в чужой вселенной гораздо проще. За разговорами прошло пару часов. Неожиданно стали появляться порталы, отсвечивающие жидким металлом. Оттуда выплывали корабли флота. Настоящее чудо. Портал выглядел одинаково и с той, и с этой стороны. Какие процессы проходили внутри и как он работал, оставалось только гадать. Главное, что установка действовала. Ведь на будущее такое передвижение по пространству давало огромное преимущество.